Глава 26. Виктор. «Ты понимаешь, что это не просто так?» – выдает Рената, выдыхает табачный дым в окно моего кабинета. «Кто бы тебя ни заказал, его цель не просто выжать деньги. Его цель – задушить бизнес, закрыть ресторан. А с такой репутацией тебе вряд ли удастся открыть что-то другое в этой сфере». «Понимаю». Выдыхаю, откидываясь в кресле прикрываю глаза. В моей голове далеко не будущее ресторана. Пытаюсь отвлечься делами. Выходит плохо. Вчера я разговаривала с Оксаной из Роспотребнадзора. Она шепнула мне по секрету, что это заказ свыше. Да ну это смешно, не находишь? Кому сдался мой ресторан? Я никому дорогу не переходил. Если только хотят грамотно отжать место. Точка у нас проходная. «Может быть», – задумчиво произносит Рената, туша сигарету в пепельнице. «Что делать-то будем?» «Решать все в рамках закона, устранять недочеты, платить штрафы». «Ты понимаешь, что это может затянуться на месяцы? Персонал не будет столько ждать, всем нужна работа». «Платить им за простой мы не сможем». «Понимаю», – отвечаю, не открывая глаза. Я вот не пойму, ты что такой безразличный? Тебе все равно?» Настойчиво произносит женщина. Я далеко не спокойный. Внутри меня нарастает ком. Все больше и больше. Пытаюсь анализировать, искать выходы. Но в голове только Ника. Я обзвонил и лично объехал уже всех ее знакомых. Макса, Лику. Но никто ее не видел и ничего о ней не знают. Ее телефон отключен. Нет ее нигде. Словно и не было никогда в моей жизни. Не замечал в девочке столько жестокости. Поговори со мной, маленькая. Сейчас. Я с ума схожу. Я все решу. Скажи только, что решать. Горы сверну. Может, ты уже подключишь старые связи? Психует Рината. Я их оборвал еще пять лет назад. Связи у меня есть. Были. Взаимовыгодные. Но я сам всех стер из своей реальности. Да и связи работают, когда это взаимовыгодно. От меня сейчас нет никакой отдачи. Да, Виктор, повышает голос Рената. Ты готов вот так просрать дело? Только мне это надо. Меня давно зовут работать в Винтаж. Я могу. Прекрасное предложение. Обрываю ее тираду. Думаю, надо соглашаться. Ведь ну ты что? Почти плачет. «Не дави. Дай время. Я решу все». Выдыхаю. «Если не готова ждать, я не вправе держать». Рената хочет что-то сказать, но в приоткрытую дверь раздается стук. Кроме нас с Ренатой в ресторане никого нет. «Добрый день». В кабинет входит высокий брюнет. Костюм дорогой, статус написан на лице. А лицо суровое, серьезное. Выправка. За версту пахнет ментом. Это новый этап отжатия моего бизнеса? Даже интересно, что такого золотого в моем ресторане? Прям рейдерский захват. Я бы посмеялся, если бы не было так горько. Виктор Астахов, как я понимаю, ловит мой взгляд. Глаза волчьи, цепкие. Сажусь ровно, расправляя плечи. Да. Киваю. Мы могли бы остаться наедине. «Рената?» Перевожу взгляд на женщину. Рената быстро уходит, с опаской посматривая на мужчину. «Вы?» Вопросительно приподнимаю брови. Мужчина присаживается в кресло без приглашения, расстегивая пальто. «Я Родион Белов, старший советник юстиции». Взмахивает корочкой, позволяя мне рассмотреть. «Столица». «Ох!» Откуда по мою душу такого серьезного дяденьку занесло? Стоп. Всматриваюсь в глаза. Белов. Не переживай. Борза переходит на «ты» и более грубый тон. Я пока с неофициальным визитом. Пока. Только по личному делу. Но от тебя будет зависеть дальнейшее развитие нашей беседы. И где я тебе лично? Делаю паузу, прикуривая сигарету. Перешел дорогу тоже не церемонюсь. У меня стойкая аллергия на ментов, особенно на борзах прокуроров. Я за свои грехи срок отмотал, перед законом чист. Перед Богом нет, еще придется ответить. Но он не Бог. Давай не будем разгадывать шарады, вскрывайся сразу. Мужик ухмыляется, осматривая меня более внимательно. Есть в его ауре что-то давящее, но меня не задавишь. Я брат Вероники. Ах, Ника, моя плохая девочка. Что ты мне сразу-то не сказала, откуда ждать удара? Нет, я бы не отказался от тебя, но был бы готов принять этот удар. Неожиданно. Она говорила, что сирота. Она сирота. Родители погибли. Я ее опекун. Ника совершеннолетняя девочка и, полагаю, в опекунах не нуждается. Нуждается. Она взбалмошная, инфантильная максималистка, живет порывами и эмоциями, совершая необдуманные поступки наперекор всем. В частности, наперекор мне. Ее побег из дома и все приключения в этом городе – это своего рода месседж мне. Человеку, который ради блага сестры пытается ее приземлить и дать будущее. Все интереснее и интересней. Он будто описывает мне Нику и не ее одновременно. Я не бью тебе морду только потому, что ты помог моей сестре, оградил ее от неприятностей и потому, что она сама была не против ваших отношений. Но бьешь меня в плане бизнеса, добавляю я, какой в этом смысл? Ну что ты, Астахов, я еще не бью. Это так, первое предупреждение. Бить я еще даже не начал. Просто откажись от Ники и разойдемся. Я заберу ее домой, ты продолжишь жить, как раньше. Все интереснее и интереснее. Ну что еще можно ожидать от мента, кроме как гнилого шантажа? Нет. Что нет? Нет, я от нее не откажусь. Вынимаю из стола ключи от ресторана, кидаю на стол. Ты можешь забрать мой бизнес в общем, можешь сжечь все к чертовой матери. Но я не откажусь от Ники. Она моя девочка. «Да нахрен мне твоя богодельня? Я устрою тебе такие проблемы, что ты имя свое забудешь. Уголовнику я свою сестру не доверю. Свой срок я отмотал. Покаялся и перед судьей, и перед Богом. Мог бы вернуть все назад, сам бы сдох. Твою сестру я люблю. Она моя душа. И я сделаю все, чтобы она была со мной. Где она?» «Если Ника не дала о себе знать, значит, не хочет. Рой землю, ищи!» Кидает он мне. Поднимается с места и выходит из кабинета. «Стой!» Тоже встаю на ноги, выхожу в зал. «Давай поговорим, как мужики, отметая эмоции?» Прошу я. Он хоть и прокурор, но тоже человек. Родион останавливается, оборачиваясь ко мне. Несмотря на то, что наше знакомство с родственником не задалось, Я четко понимаю, что он забрал мою девочку и спрятал. А мне нужно ее увидеть. Ника могла бы уехать с ним без вот этих спектаклей. А раз наш прокурор пошел на шантаж, моя малышка сопротивляется. Захожу за бар, достаю лед и пару бокалов. Виски, текила, коньяк, джин. Белов сжимает челюсть, но снимает пальто, кидая его на стул. Контакт есть. С этим ментом не все потеряно. Надо дожимать. Коньяк, отвечает он, присаживаясь за барный стул. Плескаю себе и ему коньяка, тяну бокал. Белов медлит, снова давя меня волчьим взглядом. Оскаливаюсь, я не испугливых. Больших проблем, чем были в моей жизни, он мне не устроит. Чокаемся, делаем поглотку. Ника замечательная девушка, живая. Да, где-то инфантильно. Да, может нарваться, проходили. Усмехаюсь, но искренне. Да, ее нужно направлять, но никак не душить порывы. В ее голове правильные ориентиры. Она сама жизнь. И вдохнула в меня эту жизнь. Я бы никогда не взял ее против воли. Она сломала мои барьеры. Так вышло. Я увяз в ней. «Да, я старше, но черт!» Закрываю глаза, глотаю еще немного коньяка. Я откажусь от нее только в том случае, если она прогонит. Но скажет мне это в глаза. По-другому никак. Души, забирай что хочешь. Я все кину к ее ногам. А если она не оценит жертвы? Молодая, дурная, глупая? Пусть так. За момент с ней не жалко. Белов подставляет мне свой бокал. Плескаю ему еще. Сука, как вы меня бесите. Сквозь зубы проговаривает он. Но уже не агрессивно, больше обреченно. Все, это моя победа. Беру свои слова обратно. Не совсем гнилой мужик. Если она захочет быть с тобой, так и быть. Если нет, мы уезжаем тут же. Будешь вмешиваться, закопаю. И да, обидишь ее? Пиздец тебе, Астахов. Можешь сразу стреляться, я не пощажу. Рычит он. Договорились, киваю. Где она? Белов ухмыляется, допивая коньяк. Молчит. Я бы свою женщину из-под земли достал. Хорошо, я тебя понял. Протягиваю ему руку. Эпичный сука момент. Пожмет или побрезгует. Медлит. Протягивает. Жмет, да более сжимая мою ладонь. Отвечаю тем же. Секунды противостояния. Разжимаем руки.